Глава третья. В Горелое мы прибыли под вечер. Скоро сумерки начнут затягивать село темнотой. Согнав население в центре села, начали обыск на дворах сельчан. Женщины жались к своим мужикам. Те же зыркали на происходящее вокруг из-под кустистых бровей. Дети еще не понимали происходящего, и пытались играть в какую-то игру. Обыск дал результат. Все росла и росла охапка разного оружия. Винтари, охотничьи ружья, даже ручной пулемет «Мадсон» был спрятан на синовали одного из дворов. За селом нашли свежезакопанную могилу, в которой мужики зарыли убитых прототрядовцев. Я прошел к открытой могиле и осмотрел вынутые трупы в одном нижнем белье. От них просто разило самогоном. Я составил акт осмотра тел, в котором указал признаки пьянства и под актом попросил подписаться нашего командира отряда и сотрудника одного из уездного ЧК. Головы гореловцев склонялись все ниже с каждым найденным огнестрелом. Я вытащил из кучи найденного оружия немецкую винтовку «Маузер Гэвер-98» с установленным на ней трехкратным оптическим прицелом. «Вот это классный подгон», – подумал я, верча находку в руках. Винтовка была проста, надежна и весьма точна. Емкость магазина составляла пять патронов. Прицельная дальность – два километра. Видно, кто-то с фронта в качестве трофея прихватил. Мой брат, притащивший только что пару винтовок, увидел у меня в руках снайперку и не выдержал. «Дай, Андрей, посмотреть. Ты смотри-ка, прицел на ней стоит!» Я протянул винтарь Сашке и, позволив налюбоваться на находку, забрал ее и, обмотав прицел тряпицей, спрятал винтовку в телегу, решив оставить ее себе. Командовавший нашим отрядом начальник милиции прошелся перед сельчанами и объявил. «Кто стрелял в продотрядовцев, два шага вперед!» Мужики загомонили, но никто из них вперед не вышел, и начальник милиции махнул рукой. «Всех мужиков, в чьих дворах нашли оружие, вязать. Повезем их в город. Пусть губернские чекисты с ними разбираются». Бабы сразу же заголосили, а за ними подключились и дети, с недоумением смотревшие на пришедших в их село чужаков. Цыганистого вида мужик сжал кулаки и вышел из толпы. «Я ваших грабителей пострелял один. Больше никто не виноват из наших». «Один всех пострелял?» – не поверил ментовский начальник. «Давай, рассказывай, кто еще с тобой был». «Ваши махновцы самогоном упились после того, как все зерно у нас отобрали, не оставив нам ни зернышка, а затем к моей бабе двое приставать стали. Вот я всю это пьяние перестрелял». Мужик попрощался со своей семьей и сплюнул. «Таким нехристем, на тот свет самая дорога. Забирай меня, начальник, больше никто этих собак не трогал». Оружие с окопов с собой мужики захватили, после того, как вы с немцем замирились. Назад в Тамбов мы вернулись уже под утро, выспавшись с братом в телеге, немного отлежав бока от неудобного положения тел. Да еще постоянно трясло на колдобинах. Сразу же нас с Сашкой загрузили делами, мы до позднего вечера с коротким обеденным перерывом поев вареной картошки и ржавой селедки, наводили порядок в бумагах. Практически всем обвиняемым шили контрреволюцию, причем стараясь не заморачиваться ни с уликами, ни с доказательствами. У нас с Александром набились мозоли на среднем пальце от карандаша, которым мы исписали кучу бумаг. Убрав папки с делами в сейф и дождавшись одобрительного кивка начальника, Мы рванули домой. Утром наши труды просмотрел Серафим Иванович и задумчиво начал барабанить пальцами какой-то марш. «Так, молодые люди, по-вашему, выходит, нам почти всю контру выпускать надо? М да, как-то раньше проще было. Расстреляли нечисти, хрен с ней. А сейчас как мне наверх докладывать?» что отдел по борьбе с контрреволюцией напраслину пишет?» «Именно так, Серафим Иванович. Я взял на выбор папку. Вот, смотрите, что тут они написали. Аникеев, бывший поручик, организовал заговор с целью свержения советской власти, что доказывает чаепитие, организованные у него дома». Александр при моих словах постарался сдержать улыбку, Но наше начальство это заметило, и марш ускорил темп. На чаепитиях постоянно присутствовали его бывший сослуживец, бывший подпоручик Огольцов, бывшие граждане-дворяне коплеев и свиридов. Причем, прошу заметить, большинство проживает в одном доме, кроме подпоручика. И вот на основании этого бреда кобыла решено расстрелять всю компанию. У нас что, вечерние чаепития, приравнены к собранию заговорщиков, в качестве доказательств показаний домработницы, в которых баре якобы хвалили жизнь царское время. Этого разве недостаточно? Начальство прекратило выстухивать марш и открыло папку с делом. Конечно, нет. Раньше даже рабочие имели большую зарплату, не говоря о господах офицерах. Вы же сами, кажется, из бывших мастеровых. Прекрасно это знаете. Лишенные работы и доходов. Эти люди сейчас практически выживают, не имея даже приработка. Я выпил воды и продолжил. Сейчас трудное время. Это нужно иметь в виду. гражданская война разрушает буквально все. На восстановление нужны годы. По-моему, этих дураков, что ищут... Контрреволюцию в каждом бывшем офицере нужно убирать из чека. Они такого натворят, за что потом любая проверка из столицы, вас же, Серафим Иванович, и поставят потом к стенке за фальсификацию дел. Или вот. Я беру следующую папку. Некий Сидоров. Слесарь завода Ремарт. Пишет донос на инженера завода Косолапова. Я бы тот готовит диверсию на заводе. Наши доморощенные борцы с контрой даже не наводят справок на заводе о личности доносчика. А мы вот не поленились. Оказывается, Сидоров постоянно находится пьяным на рабочем месте. Гонит один лишь брак, и инженер завода пригрозил его уволить или перевести в дворники. И так практически во всех делах. Мне даже представить страшно, сколько невиновных расстреляли по фантазиям этих агаянцей быстрого. Ну, допустим. Наш начальник встал и прошелся по кабинету. Что вы за вывод в деле по убийству продотрядовцев в Горелом сделали? Вы практически оправдываете убийцу. Ваш вывод – виноваты сами продотрядовцы? Это как понимать? Разве не могут быть преступниками бойцы продотряда? Удивился мой брат, и я его поддержал. В ряды борцов с контрой пролезло много бандитов, желающих с помощью полученной власти и винтовки плевать на законы, жрать самогон и отнятый у крестьян сала. Если бы на вашу жену полезли пьяные в усмерть так называемые борцы за советскую власть, вы бы, товарищ председатель следственной комиссии, за свой револьвер-то не схватились? Я посмотрел нервно скривившегося начальника, и через пять минут молчания тот, наконец-то, разродился. «Ну что ж, братцы Сорокины, идемте к председателю. Пусть он порадуется вашим находкам». Председатель Тамбовской губчика Якимчик, ознакомившись с нашими выводами, закрыл папки, которые на выбор принес ему наш руководитель и закурил задумчиво пуская кольца дыма в потолок. Затем посмотрел на начальника следствия, сидящего за приставным столом и на нас с братом, вытянувшихся в струнку и замерших под взглядом местного вершителя человеческих судеб. Садитесь, товарищи, в ногах правды нет. Мы сели напротив нашего начальника на жесткие неудобные стулья и ожидали вердикта Якимчика. Вижу. Действительно, товарищи из отдела по борьбе с контрреволюцией перестарались. А что делать? И где прикажете мне найти профессионалов? Может, из бывших жандармов кого привлечь? Закинул удочку я нашему еврейчику. Из тех, кто занимался поисках шпионов германских, к примеру. Жалко терять таких профессионалов. Можно и из уголовного розыска кого поискать. Конечно же, к работе привлекать тех, кто не проливал кровь пролетариата и подпольщиков. Товарищ Троцкий же не брезгует брать красными командирами бывших царских офицеров. В этот момент на столе Якимчика зазвонил телефон. «Да, я. Что?» Председатель губчика вскочил и нервно налил другой рукой в стакан воды из графина. Левая рука с трубкой телефонного аппарата поддрагивала. «Хорошо, я немедленно приступаю к эвакуации». Положив трубку, главный чекист Тамбовской губернии обвел нас взглядом и сел. Белые прорвались в наш тыл. «Целый корпус под командованием Мамонтова рвется к Тамбову». «Немедленно готовимся к эвакуации. Все секретные документы готовить к отправке в Воронеж. Свободны, товарищи!» В опустевшем кабинете Якимчик ненадолго задумался. Что делать с этими братьями Сорокинами? Слишком умны, бля. Их непосредственный начальник вчера, после совместного распития реквизированной самогонки, предположил, что недолго ему надо этими Сорокинами командовать. С его отсутствием образования недолго начальником следствия оставаться. Да, эти Сорокины, особенно старший, на деле могут и не остановиться. Так и его место со временем занять могут. Кстати, был же запрос из столичного аппарата ЧК. Просили выделить им грамотные кадры. Вот я и выделю двоих самых грамотных. Даже характеристики дам такие что этих умников хоть начальниками отделов ставь. Вот пусть они в Москве к контру выпускают, а мне показатели не портят». Мы с братом и еще трое сотрудников часа три грузили пачки документов, в том числе и дела задержанных на две телеги. Затем нас вызвали к Екимчику, который вручил нам документы на перевод в Москву, поздравив с продвижением по службе. Александр растерянно на меня посмотрел, и я подмигнул ему. Затем обратился к Якимчику с просьбой немного задержаться в Тамбове с целью подготовки диверсии против белых. Пришлось минут сорок выкладывать свои идеи и выслушивать возражения начальства на мою авантюру. Затем тот махнул рукой и разрешил провести диверсию, выдав даже приказ на эту операцию. Хотя я и не предупредил о партизанщине в самом Тамбове. Никто не мог и предположить, что красные не удержат город. Вернувшись со службы, внесли в нашу квартирку, завернутые в куски брезента, две винтовки, одна из которых была оборудована оптикой, и наша тетка вплеснула руками. — Ой, для чего племяннички столько оружия в дом принесли? сашка достал из за пазухи завернутый в трепицу кусман сала полкило весом примерно и кирпич ржавого хлеба который нам выдали в чека в качестве прудпайка тетя посмотрите, что мы принесли Картоха у нас еще осталось Кормильцевы мои садитесь к столу картушка с лучком уже час как вас дожидается опять вы так поздно и свои «Чека вернулись!» Тетка смахнула слезу и выставила на стол чугунок одуряющей пахнущей картошке, приправленной растительным маслом. «Откуда маслица взяла, тетя?» Александр, помыв руки в рукомойнике, вытер их вышитым рушником. «Вчера вроде его не было!» Тетка отложила в сторону вилку с картофелиной и жалобно вздохнула. Пришлось серебряную сахарницу на рынке отдать, буквально за бесценок. Всего литр масла удалось за нее выручить. На рынке слухи вроде «Белый фронт прорвали» и скоро под Тамбовом будут. Правда это или брешут? Да нет, правда, к сожалению. Только белым недолго праздновать победу. По Им быстро наши настучат по сусалам. Я нарезал сало и хлеба. Поставил чайник, затопив дровами плитку. Быстро поужинав, братья тут же заняли свои койки, мгновенно погрузившись в сон. Тетка, глядя на своих измотанных племянников, вздохнула и тоже прошла за ширму, где стояла ее железная кровать. Церковь была построена по образцовым проектам девятнадцатого столетия. Огромная, монументальная, с массивной главой и многоярусной колокольней. Сразу же после постройки она стала главной доминантной старого городского района. В 1642 году возле студенца была заложена деревянная церковь в честь Святой Троицы. Она располагалась в Пушкарской слободе, определившей второе название церкви «Троицко-Пушкарская». Ныне это место пересечения улицы Советской и Московской. Во второй половине XVIII века уже упоминается двухэтажная деревянная Троицкая церковь. В 1771 году вместо обветшавшей деревянной церкви была построена двухэтажная каменная церковь. Отсутствует описание архитектурных достоинств или недостатков новой церкви. Но сохранились отрывочные свидетельства о том, что вид каменного храма в течение многих лет радикально менялся за счет многочисленных пристроек. Общая композиция церкви создавалась постепенно в течение десятилетий. Со временем в сводах боковых пристроек обнаружились трещины. Храм был полностью разобран, а на его месте появился новый, величественный пятиглавый. Строительство храма осуществлялось в 1846 году на средства прихожан и крупные вклады тамбовских купцов Малина, Жемарина и Мандрышкина. Эти годы были временем широкого церковного строительства в Тамбове, осуществляющегося под непосредственным руководством епископа Тамбовского и Шацкого Николая. Архитектура нового храма соответствовала русско-византийскому стилю, повсеместно принятому в России. Новый храм имел три престола: в честь святой Живоначальной Троицы, Рождества Пресвятой Богородицы и святителя Николая. Как священная реликвия в Троицкой церкви хранилась древняя икона Николая Чудотворца. Помощи заступничество святителя Николая Чудотворца снискали ему Особое почитание среди верующих, поэтому множество церквей и пределов Тамбовщины были освящены во имя этого святого. Освящал новый предел во имя своего небесного покровителя епископ Тамбовский и Шадский Николай. Все эти обстоятельства обусловили еще одно название церкви – Никольская. «Мы с Андреем обошли все вокруг храма, изучая пути отхода после окончания предполагаемой мной акции. Площадь перед храмом была практически пуста. Жители попрятались по домам. Уже были слышны выстрелы из орудий. Белые рвались к городу, и их некому было остановить. Проникнув на колокольню, удалось там спрятать винтовку с оптикой, закрепить заранее приготовленную веревку к металлическому крюку и свернуть свободный конец в кольцо. Затем проверили баррикаду из строительного мусора, который по нашему требованию сегодня соорудили бойцы из комендантской роты, которых мы с братом, воспользовавшись своими полномочиями, привлекли к работам, придав им пару телег с заморенными лошадками. Эти работы мы аргументировали возможными боями в городе, Теперь этот сваленный в большую кучу строительный мусор перекрывал прорыв конницы в проулок, которым мы с братом собирались отходить от храма. Через два квартала во дворе каменного купеческого дома, хозяева которого были расстреляны практически сразу после прихода советов к власти и в котором до сегодняшнего дня жил заместитель председателя Тамбовского губ исполкома. Нами была спрятана тачанка, переделанная нами из конфискованной шикарной подрессоренной повозки с поднимаемым верхом. Ручной пулемет Мадсон с трудом выпросил у нашего начальника. Правда, он был без сошек, и к нему был только один магазин. Наверное, поэтому мы его и отдали. Расседланный жеребец с аврасовой масти оторвался от охапки сена и подбежал к брату, выпрашивая лакомство. Саша потрепал гриву и угостил попрошайку яблоком. «Братишка, ты запрячь-то сможешь этого красавца?» Я подошел к куче упряже, рассматривая разнообразие ремней. Александр усмехнулся, продолжая ласкать животное. «Я неплохо изучил эту мужицкую науку». «Пока ты болел, я подрабатывал на пар с мужичком, возившим на продажу дрова. Волей-неволей научился лошадь запрягать. Как тебе удалось этого красавца достать?» Реквизировал вместе с пролеткой. Лишил одного хитреца заработка. А вот где тот это богатство достал вопрос, тоже, наверное, реквизировал в революцию. «Сегодня видел, как наше начальство дропануло». «Ага, бросили своих сотрудников», — напризвал судьбы. Сашка оторвался наконец-то от жеребца, и мы с братом вошли в дом, в котором мы вынуждены ждать прихода белых. «Ладно, мы обговорили заранее, что остаемся в городе. А Трофимову и Брагину из-за по борьбе со спекуляцией не нашли места в поезде для их семей». Они теперь свои семьи пытаются из города вывести. Бардак. Согласился я, достав свою снайперку для последней чистки оружия перед операцией. И такое творится по всей России. Ну ничего. У меня есть мысли, как нам, братишка, минимизировать этот беспредел.